Ну, тебя к чертям собачьим, святой отец, рявкаешь, как припадочный. Заикой человека сделать можно. «Я за тебя молился, денные и на комбат», — продолжал гудеть отец Михаил. «Чтоб укрепил Господь силы твои душевные, чтоб даровал тебе крепость и силу противостоять супостатам бесовским. А ты теперь смерти просишь. Грех это великий». Василий Степанович. Это кто ж супостаты бесовские, спросил Твердохлебов. Нам-а кто? Харченки всякие ему подобные, воры и губители. «Так он он тоже вор, Твердохлебов указал на Глымова. Тоже, значит? Нет, не значит, перебил отец Михаил. Оптину пустынь, где святые старцы живут, тоже вор и разбойник основал. Оптей звали. Уж такой несусветный душегуб и разбойник был, свет не видывал. А снизошло ему божеское откровение, и отрекся он от жизни прежней, и поселился в глуши, и Богу стал истово молиться. «Святым стал?» — весело спросил Глымов. «Стал. И место то с тех пор святым почитается». «Ну, тогда я спокоен», — хмыкнул Глымов. «У меня все впереди. Может, еще святым стану?» Хе -хе -хе. «Так что, Василий Степанович, родимый, не зови смерть. Господь захочет сам тебя на небеса заберет», — прогудел отец Михаил. «Возьмут тебя архангелы под белые руки и понесут прямиком в рай». Мечтательно заговорил глымом. «А у ворот тебя святой Петр с ключами встречает, скажет тебе. Здравствуй, Василий Твердохлебов. Много ли тебе пришлось на земле грешной помучиться? Много ли тебя били, предавали и обманывали? Много ли тебя в неволе держали? Много ли холода и голода терпеть пришлось?» И ты ответишь — «Да вдоволь всего хлебнуть пришлось святой Петр». «Думаешь, поверит?» — усмехнулся Твердохлебов. «А как же? У него ж твоя жизнь вся как на ладони будет. Он вопрос это тебе задает так, для профилактики, и подхватят тебе архангелы и отнесут в рай на самое почетное место». А там, слышь, река молочная, и тут же корова и хлеба душистого, и бочки с медом, и нектар божественный, и вино. — Разве в раю вино пьют? — спросил Твердохлебов. — А как же? — убежденно ответил Глымов. — Райское вино и пьют. — И не стыдно вам, богохульники? — укоризненно спросил отец Михаил. «А чё стыдного, я говорю, батюшка?» — в свою очередь спросил Глымов. «Стыд не в том, что ты языком своим поганым молотишь, а в том стыд, что ты за страдание непременно компенсацию получить хочешь, что ты корыстный человек и в рай никогда не попадёшь». «Ой-ой-ой, батюшка, много на себя берёшь», — огрызнулся Глымов. «Корыстный, говоришь». за то, что меня всю жизнь мою земную мордует почем зря, хуже скотины самой последней, я в рай желаю попасть сразу, корыстный. Грешил непомерно много, и не раскаиваешься. — Потому и не попадешь, — вздохнул отец Михаил. — С вами, попами, говорить лучше лоханку дерьма съесть, — махнул рукой Глымов. «А с тобой, — говорить, — весь в дерьме измажешься. Потом отмываться устанешь», — парировал отец Михаил. Твердохлебов тихо рассмеялся, покачал головой. Только под утро грузовики с ранеными прибыли в госпиталь армии. Перед трехэтажным длинным бревенчатым зданием ревели моторы, перекрикивались медсестры и санитары, Стонали и ругались раненые. «Кто может ходить? Все в баню!» — кричали медсестры. «Все в баню!» Савелий сновал между ранеными и санитарами, спрашивал то и дело. «Свету не видели?» «Медсестра Светланой зовут». «Отвязни, парень! Нашел время!» «Здесь где-то была!» — сказал, наконец, один санитар. И вдруг он ее увидел. Она вела раненого. Тот обнял ее за шею, навалившись всем своим тощим телом. Она обхватила его за талию. Замотанная окровавленным бинтом, одна нога солдата была подогнута, на другой тоже забинтованной. Он кое-как ковылял. — Света! — Савелий кинулся к ним. Она подняла на него измученное, осунувшееся лицо. Радостная улыбка на мгновение появилась на губах. — Ой, Сава, опять ранили! — «Нет, я к тебе, на минутку. Мне утром обратно в батальоне надо быть». «Сейчас, Сава, подожди». Она двинулась вместе с раненым, который тихо стонал, прикусив губу. «Давай помогу». Савелий с другой стороны подхватил солдата, и они потащили его в госпиталь. Потом он помогал сгружать на носилки тяжелых. Света была все время рядом. Вдвоем несли носилки... шли по гулким коридорам госпиталя раненые в повалку лежали на полу в палатах только разгрузили как послышался рев грузовиков и вдалеке показались полуторки еще везут вздохнула света господи сколько же их носить больше не могу руки отрываются ты отдохни сказал савелий я потаскаю за тебя нельзя старшая заругает И снова они вдвоем помогали раненым сгружаться с машин. Потом укладывали тяжелых на носилки. Уже стояло позднее утро, когда разгрузили последнюю машину. Едва передвигая ноги, Света прошла за баню, обессиленно села на снарядный ящик, уронив руки, и несколько минут сидела неподвижно, глядя замученными глазами в пространство. Савелий присел рядом, молчал. «Ноги гудят», — сказала Света, — «руки гудят». «Да я тоже прилично наломался», — слабо улыбнулся Савелий, спросил. «Сколько сейчас времени?» «Не знаю. Я тебя вспоминал, Светка. Ей, Богу, не веришь?» И я вспоминала. Как-то равнодушно ответила она. «Правда?» — воспрянул Савелий. «Правда». Он потянулся к ней, обнял за плечо, потом за шею, осторожно поцеловал в губы. «Спать хочу», — сказала Света. «Третьи сутки на ногах». Хлопнула дверь черного хода, и на задний двор бани вышел рослый санитар с деревянным протезом вместо ноги. Припадая на протез, он нес большую деревянную бадью. доковылял до большой обгорелой кучи тряпья и вывалил из бодьи связки окровавленных бинтов, ваты, обрывков одежды. Бросив бодью на землю, санитар закурил самокрутку. Стоял, жадно глотая дым и глядя на зашедшее яркое, умытое солнце. «Отец, времени сейчас сколько не знаешь?» — громко спросил Савелий. «Пол одиннадцатого», — обернувшись, ответил санитар. «Ой, мне пора», — вздрогнул Савелий. «Может, на денек останешься?» Света посмотрела на него и вдруг сама прижалась к нему, вздохнула. «Ты меня прости, я как неживая». «Не могу, Светочка, меня, меня и так расстрелять могут», — забормотал Савелий, а руки его гладили, обнимали девушку и губы искали ее губы. «Света, Светочка, так хотел тебя увидеть». Они обнимались и целовались на заднем дворе бани, не обращая внимания на санитаров, которые то и дело выносили баки с грязным окровавленным бельем, курили, громко переговаривались. Где-то рядом взревывали грузовики, что-то кричали друг другу люди, кого-то звали, кого-то ругали. «Пойдем куда-нибудь», — шептал Савелий. «Ну, пойдем куда-нибудь». «Савушка, родненький, некуда пойти, везде люди. А пошли в лес!» Савелий оглянулся на темнеющий вдали лес. «Я так устала, Савушка, я не дойду. Ты же говорил, тебе ехать пора. Да, пора. Небось, уже дезертиром объявили. Тогда иди, Бог даст, еще хоть разок увидимся. Да, пойду, а то грузовики уедут». Но он не уходил, и они продолжали целоваться. «Ну ты, уродина!» — раздался злющий голос почти рядом с ними. «Сам же говорил, тебе напередок к утру вернуться надо!» В нескольких шагах от них стоял шофер Толик. «Нашел-таки, герой-разведчик!» — скривился Савелий. «Да нахрен ты мне сдался! Искать я его буду!» — обиделся в конец Толик. «Тебя, дурака, жалко! Загремишь под трибунал! Что тебе будет, не догадываешься?» «Иди, Сава, иди!» — Света печально смотрела на него, улыбалась распухшими от поцелуев губами. «Теперь обязательно еще увидимся!» «Почему обязательно?» «Бог Троицу любит!» И они обнялись последний раз, застыли в долгом поцелуе. Толик деликатно отвернулся, покуривал самокрутку. Утром в командирском блиндаже собрались комбат Головачев, Твердохлебов, Глымов с болясиным и Чудилин с Лёхой Стирой. «Про этот склад надо немедленно доложить», как бы подводя итог к состоявшемуся разговору, сказал Головачёв. «Кому? Зачем?» — вскинулся Глымов. «Начальнику особого отдела дивизии майору Харченко». Тю на тебя, начальник! Мы тебе по-человечески рассказали, чтоб помириться, чтоб ты зла на нас не держал за отлучку, а ты...» — Я обязан это сделать, — перебил Головачев. — Я не хочу, чтобы он на меня дело шить начал, как он на Василия Степановича. — Захочет, все равно сошьет, — усмехнулся Чудилин. — Это наш провиант, — встрял Леха Стира. — Я его нашел, весь батальон подкормиться может, а красноперы все себе загробастают. Да еще Харченко под опросом затаскает, — добавил Балясин. Да зачем ему докладывать не пойму? спросил Чудилин. Ты, комбат, на свою задницу приключения ищешь. Я обязан это сделать, холодно отчекаю.